Уже Жанисий физиономию и мылом, и пемзой, и даже песком драл, а все равно смуглота до конца не сошла. У Рас Петровича тоже, но ему, писаному красавцу, это даже шло. Получалось на ну, вроде густого загара». А у тюльпанова ореховая мазь, поленяв, расположилась по личности островками. И стал он теперь похож на африканскую жирафу. Пятнистый, тонкошеей, только вот малого росточка. Зато ниоткуда без добра. Начисто сошли прыщи. Совсем будто их и не было никогда. Ну, а кожа через две-три недельки просветлится. Шеф обещал. И стриженные волосы тоже отрастут. Никуда не денутся. Наутро, после того, как взяли, а после упустили Валета и его сообщницу, о которой Аниси вспоминал не иначе, как со вздохом и сладким замиранием в разных частях души и тела, состоялся у них с надворным советником недлинный, но важный разговор. Что ж, сказал Фандорин со вздохом, мы с вами Тюльпанов... Опозорились. Но московские гастроли пикового лета, надо полагать, на этом закончены. Что думаете делать дальше? Хотите вернуться в управление? Есть у меня для вас, Тюльпанов, и другое предложение. Шеф сделал паузу, и Аниси весь подался вперед. С одной стороны, потрясенный блестящей перспективой триумфального возвращения в жандармское а с другой предчувствуя, что сейчас будет высказано и нечто еще более головокружительное. Если, конечно, вы не против того, чтобы п -п постоянно работать со мной, я могу предложить вам место моего помощника. Постоянный ассистент полагается мне по должности, однако я до сих пор этим правом не пользовался. Предпочитал обходиться один. Но вы, пожалуй, меня устроили бы. Вам не хватает знания людей. Вы чрезмерно склонны к рефлексированию и недостаточно верите в свои силы. Но те же самые качества могут в нашем деле быть весьма полезны, если п -п повернуть их в нужном направлении. Аниси молчал, утратив до речи, и ужасно боялся шевельнуться. Вдруг сейчас чудесный сон кончится. Он протрет глаза, И увидит свою убогую комнатенку, и мокрая сонька хмычет, а за окном дождь со снегом, и пора бежать на службу. Бумажки разносить. Как бы спохватившись, надворный советник виновато сказал: Ах да, я не назвал условий, покорнейше, прошу простить. Вы немедленно получите чин коллежского регистратора, должность ваша будет называться длинно. Личный помощник чиновника для особых поручений при московском генерал-губернаторе. Жалование 50 рублей в месяц и какие-то там еще квартальные выплаты точно не п -п -п помню. Получите подъемные и казенную квартиру. Ибо мне понадобится, чтобы вы жили неподалеку. Конечно, п -п -п переезд вам может оказаться не кстати, но обещаю, что квартира будет удобной и хорошо приспособленной для ваших семейных обстоятельств. — Это про Соньку! — догадался Анисий и не ошибся. — Поскольку я ну, возвращаюсь к холостяцкой жизни, шеф сделал неопределенный жест, Массе велено найти новую прислугу, кухарку и горничную. — Раз уж вы будете жить «По соседству они могут обслуживать и вас». «Только бы не разреветься в панике», — подумал Тюльпанов. «Это будет полный и окончательный конфуз». Фандорин развел руками. «Ну, я уже не знаю, чем вас еще соблазнить». «Хотите?» «Нет!» «Очнувшись, завопил Анисей. «Я ничего больше не хочу». Мне и так более чем достаточно. Я молчал не в том смысле. Он запнулся, не зная, как закончить. «Стало быть, мы договорились», — кивнул Распетрович. «И первое задание вам будет такое, на всякий случай, ибо береженого Бог бережет. Последите-ка недельку-другую за газетами». И еще я распоряжусь, чтобы вам ежедневно присылали на просмотр полицейскую сводку городских происшествий. Обращайте внимание на все примечательное, необычное, подозрительное, и докладывайте мне, а вдруг этот самый Момус еще нахальнее, чем нам представляется. Денька через два после этой исторической беседы Ознаменовавший решительный поворот в Анисиевой жизни, Тюльпанов сидел за письменным столом в домашнем кабинете начальника, просматривал свои пометки в газетах и полицейской сводке, готовился к отчету. Вдруг к Анисию заглянул Масса. Совсем плохо. Ночь не спит, день не кусает. Дзан-дзень и Ренсю не дзерает. Чего не делает? Ренсю, это... Японец изобразил руками какие-то быстрые рубленые движения и одним махом вскинул ногу выше плеча. «А, японскую гимнастику!» сообразил тюльпана, вспомнив, как раньше по утрам, пока он читал в кабинете газеты. Надворный советник и камердинер удалялись в гостиную, сдвигали столы и стулья, а после долго топали и грохотали, то и дело издавая резкие крикочущие звуки. день. «Это вот!» – объяснил далее Маса. Плюхнулся на пол, подобрал под себя ноги, уставился на ножку стула и сделал бессмысленное лицо. понял Тюресан. Когда они все отрицательно помотал головой, японец больше ничего объяснять не стал. Сказала озабоченно. «Баба надо!» «С баба плохо, без баба еще худза!» «Думаю, хороший бордель ходить!» «С мадам говорить!» Тюльпанову тоже казалось, что меланхолия Распетровича связана с исчезновением из флигеля графини Ади. Однако от столь радикальной меры, как обращение за помощью хозяйки борделя, по его мнению, следовало воздержаться. В разгар консилиума в кабинет вошел Фандорин. Был он в халате с дымящейся сигарой в зубах. «Ну что там у вас, Тюльпанов? Опять будете мне рекламу новых технических чудес за зачитывать?» Чего же, Распетрович?» — с достоинством ответил Анисий. «Вот в сводке за вчерашнее число имеется любопытное сообщение. Докладывают, что по Москве ходят странные слухи о какой-то волшебной черной птице» которая слетела с небес к действительному статскому советнику Еропкину, вручила ему золотое кольцо и говорила с ним человеческим голосом. Притом поминают божьего человека, чудесного отрока, которого называют то поистием, то пофнутием. «К Еропкину? Черная птица?» – удивился шеф. «К тому самому, Самсон Самсону же? «Странно, очень странно. И что ж, упорный слух?» Да, тут написано, что все поминают Смоленский рынок. «Еропкин человек очень богатый И очень суеверный», Задумчиво произнес Распетрович. «Я бы заподозил здесь Какую-нибудь аферу, но У Еропкина такая репутация, Что никто из московских с ним связываться Не сменился бы». Это з -з Злодей мерзавец Каких свет не видовал. «Давно на него зуб точу, Да жаль, Владимир Андреевич трогать не велел». Говорит, злодеев много, всех не пересажаешь А этот щедро в городскую казну дает Да и на благотворительность Так человеческим голосом птица с ним говорила И золотое кольцо в клюве Дайте-ка взглянуть Взял у тюльпанова полицейскую сводку городских происшествий Стал читать отчеркнутое Во всех слухах поминается блаженный отрок. Лицом чист, и в рубахе белее снега. Где же это видно, чтобы Еродивый был лицом чист и в рубахе белее снега? Вот что, Тюльпанов. Возьмите-ка в управлении у пару-тройку филеров и установите негласное наблюдение за домом и за выездом Еропкина. Причин не объясняйте, скажите распоряжение его сиятельства. Валет, не валет, а какая-то хитроумная интрига здесь угадывается. Разберемся в этих святых чудесах. Последнюю фразу надворный советник произнес на явно мажорной ноте. Известие волшебной черной птицы подействовало на Распетровича чудодейственным образом. Он загасил сигару, потянулся, а когда масса внес под нос кофейными принадлежностями, сказал «Ты кофе вон тюльпанову подай, а мы с тобой что-то давненько на мечах не тренировались». Пять минут спустя Анисий стоял у окна и ежесть наблюдал, как во дворе, хищно переступая на чуть согнутых ногах, топчут снег две обнаженные фигуры в одних набедренных повязках. «Эй, тюльпанов, не ходите, присоединиться? Я научу вас японскому фехтованию!» «Нет уж», — подумал Анисий, прячется за штору, «как-нибудь в другой раз». «Не желаете?» Распетрович зачеркнул пригоршню снега и с видимым наслаждением принялся втирать его в поджарый живот. «Тогда ступайте! займитесь коллучшим заданием! Хватит бездельничать!» «Какого?» «Как будто это Тюльпанов два дня кряду в халате просидел!» «Его высокоблагородию господину Фандорину, 26 февраля...» Второй день наблюдения. Прошу извинения за почерк, пишу карандашом, а листок на спине агента Федорова. доставит записку агент Сидорчук. А третьего Лациса я посадил дежурить в сане на случай внезапного отъезда объекта. С объектом творится что-то непонятное. В конторе не был ни вчера, ни сегодня. От повара известно, что со вчерашнего дня в доме живет блаженный отрок Паисий. Есть много шоколаду. Говорит, что можно, что шоколад не скоромный. Нынче рано утром еще затемно, а объект туда-то ездил на санях в сопровождении поисей трех слуг. На икиманке оторвался от нас и ушел в сторону Калужской заставы. Очень уж тройка хорошая. Где был, неизвестно. Вернулся в восьмом часу с медной старой кастрюлей, которую нес сам на вытянутых руках. Вес, похоже, был немалый. А объект выглядел взволнованным и даже испуганным. По сведениям, полученным от повара, завтракать не стал, заперся у себя в спальне и долго чем-то звенел. В доме шепчутся про какой-то огромный клад, якобы найденный хозяином, и совсем несусветное, будто бы явилась Еропкину не то сама Пресвятая Дева, не то неопалимая Купина с ним разговаривала. С полудня объект здесь, в церкви Смоленской Божьей Матери. Истово молится, бьет земные поклоны у пресвятой иконы. Отрок поиси с ним. Блаженный выглядит точно, как описано в сводке. Добавлю только, что взгляд живой, острый, не такой, как у уродивых. Приезжайте, шеф, тут что-то затевается. Сейчас отправлю Сидорчука и вернусь в церковь Гаветти. Писано в пять часов сорок шесть с половиной минут по полудни. А. Т. Раз Петрович появился в храме вскоре после семи, до плеча уставшего от тяжелой наблюдательной службы Тюльпанова был он в синих очках и рыжем реке, чтоб не приняли побритой бритой башке за татарина, дотронулся смуглый цыган, кудреватый, в меховой поддевки и с серьгой в ухе. Ну-тка, передай, огонек божий! Сказал цыган, а когда покоробленный фамильярностью Анисий принял у него свечку, шепнул голосом Фондорина. И Робкина вижу, а где отрок? Тюльпанов похлопал глазами, пришел в себя и осторожно показал пальцем. Объект стоял на коленях, бормоча молитвы и неустанно кланяясь. За ним на коленях же торчал чернобородый мужчина разбойничего вида, но не крестился, а просто скучал и раза два даже широко зевнул, сверкнув белыми зубами. По правую руку от Еропкина, сложив руки крестом, что-то тоненько напевал миловидный юноша. Он был в белой рубашке, но, впрочем, не такой уж белоснежный, как гласила молва, Видно, давно ее не менял. Однажды Аниси углядел, как блаженный, упав на полничком, якобы в молитвенном экстазе, быстро сунул за щеку шоколадку. Тюльпанов и сам ужасно проголодался, но служба и служба. Даже когда отлучался донесение писать, и то не позволил себе на площади пирожка купить. А уж как хотелось. «Вы что этот цыганом Шепотом спросил он у шефа. «А кем, по-вашему, я могу нарядиться, когда ореховая настойка с портрета не сошла? Арапом что ли?» «Арапу у смоленской богоматери делать нечего». Раз Петрович посмотрел на с сукоризной и вдруг без малейшего заикания сказал такое, что бедный Тюльпанов обмер. «Я забыл ваш один существенный недостаток, который трудно превратить в достоинство». У вас слабая зрительная память Вы что, не видите? Этот блаженный Ваша хорошая даже, можно сказать, интимная знакомая Нет. <ттатролевый> Нет! Схватился за сердце Анисий Не может быть! Да вы на ухо взгляните Я же вас учил, что уши у каждого человека неповторимы «Это она, Тюльпанов, она, грузинская княжна. Значит, валеты в самом деле еще нахальней, чем я думал». Надворный советник покачал головой, словно удивляясь загадкам человеческой природы, после заговорил коротко обрывками. «Самых лучших агентов. Непременно Михеева, Субботина, Сайфулина и еще семерых». Шесть саней и таких лошадей, чтоб от «Еропкинской тройки» больше не отставали. Строжайшее конспирирование по системе кругом враги, чтоб не только объекту, но и посторонним слежка была незаметна. Вполне вероятно, что здесь где-то болтается и сам валет. В лицо-то ведь мы его так и не знаем. Да и ушей он нам не показывал. Марш на Никитскую! Живо! Еропкин говел в церкви допоздна и домой вернулся уже после десяти. С крыши соседнего дома, где мерз филер Лацис, было видно, как во дворе стали запрягать крытый вазок. Похоже, что, несмотря на ночное время, почивать Самсон Харитонович не собирался. Но у Фондорина и Анисия все уже было готово. От дома Еропкина в мертвом переулке выезд был на три стороны. К успению на могилках К Староконюшенному переулку и на Причистинку. И на каждом из перекрестков стояло по двое неприметных саней. Вазок действительного статского советника Самсона Еробкина, приземистый, обитый темным сукном, выехал из крепких дубовых ворот в одиннадцать четвертью и двинулся в сторону Причистинки. На козлах сидели двое крепких парней в полушубках, сзади на запятках расположился чернобородый. Первые из двух саней, что дежурили у выезда на причистинку, не спеша тронулись следом. Сзади цепочкой пристроились остальные пять и на почтительном отдалении покатили за номером первым. Так на специальном жаргоне назывался передний эшелон визуального наблюдения. Сзади на номере первом горел красный фонарь, который задним был виден издалека. Раз Петрович и Анисей ехали на легких санках, отстав от красного фонаря на полсотни саженей. Так и довели объекта до пункта следования к стенам Новопименовского монастыря, белевшего в ночи приземистыми башнями. Издали было видно, как от воска отделилась одна, две, три, четыре, пять фигур. Последние двое что-то несли, ни то мешок, ни то человеческое тело. «Труп!» – ахнула Аниси. «Может...» «Пора брать!» «Не так быстро», – ответил шеф. Он расположил сани с агентами по всем стратегическим направлениям и лишь потом поманил Тюльпанова. «За мной!» Они осторожно приблизились к заброшенной часовне, обошли ее кругом. С противоположной стороны у неприметной ржавой двери обнаружились сани и привязанная к дереву лошадь. Она потянулась к конисью мохнатой мордой и тихо, жалобно заржала. Видно, застоялась на месте, соскучилась. Раз Петрович приложил ухо к двери, потом на всякий случай слегка подтянул за скобу. Неожиданно створка приоткрылась, не издав ни единого звука. Из узкой щели забрежило тусклым светом, и чей-то звучный голос произнес странные слова. «Куда?» «В камень превращу!» «Любопытно!» – прошептал шеф, поспешно прикрывая дверь. «Петли ржавые, а смазаны недавно». «Ладно, подождем, что будет». Минут через пять внутри зашумело, загрохотало, но почти сразу же снова стало тихо. Фандорин положил Анисию руку на плечо. «Не сейчас, рано. Прошло еще минут десять». И вдруг женский голос истошно закричал «Пожар! Горим! Люди добрые! Горим!» Тут же подхватил и мужской «Пожар! Горим! Пожар!» Они все азартно рванулся к двери, но стальные пальцы ухватили его за хлястик шинели и потянули назад «Я полагаю, это пока спектакль, главное впереди!» Негромко сказал шеф «Надо дождаться финала!» Дверь смазана неспроста, и лошадка томится не случайно. Мы с вами тюльпанов заняли ключевую позицию, а спешить надо только в тех случаях, когда медлить никак невозможно. Раз Петрович наставительно поднял палец, и Аниси поневоле залюбовался бархатной перчаткой с серебряными кнопочками. На ночную операцию надворный советник оделся франтом. Длинная бобровая шуба с суконным верхом, белый шарф, шелковый цилиндр, в руке трость с набалдашником слоновой кости. Анисий был хоть и в рыжем парике, но впервые вырядился в чиновничью шинель с гербовыми пуговицами и надел новую фуражку с лаковым козырьком. Однако до Фандорина ему, что и говорить, было как воробью до селезня. Шеф хотел сказать еще что-то не менее поучительное, но тут из-за двери раздался такой душераздирающий, полный неподдельного страдания вопль, что Тюльпанов от неожиданности тоже вскрикнул. Лицо Распетровича напряглось, он явно не знал, ждать ли еще, или это как раз тот случай, когда медлить невозможно». Он нервно дернул уголком рта и склонил голову набок, словно прислушивался к какому-то неслышному Анисию голосу. Очевидно, голос велел шефу действовать. Потому что Фондорин решительно распахнул дверь и шагнул вперед. Картина, открывшаяся взору Анисия, была поистине поразительна. Над голым деревянным столом, раскорячив ноги, висел на двух веревках какой-то седобородый старик в гусарском мундире, и сбившимся вниз белом халате. За его спиной, покачивая длинным витым кнутом, стоял Еробкинский чернобородый головорез. Сам Еропкин сидел чуть дальше, на стуле. Возле его ног лежал набитый мешок, а у стены, присев на корточки, курили двое давешних молодцов, что ехали на бучке. Это что? Кто еще здесь запытошный застенок? Донесся сзади спокойный голос Рас Петровича, и Анисий выпрямился, вспомнив о долге. Еропкин с недоумением смотрел то на щеколя в цилиндре, то на прыткого чиновничка. Э кто такие? грозно спросил он. Сообщники! Ну-ка, Кузьма! Чернобороды сделал рукой неуловимое движение, и горлу надворного советника, рассекая воздух, метнулась стремительная тень. Пандорин скинул трость, и конец кнута неистого вращаясь обмотался вокруг лакированного дерева. Одно короткое движение, и кнут, выдернутый из лапищи Кузьмы, оказался у Распетровича. Тот не спеша размотал тугой кожаный хвост, бросил тросточку на стол и без видимого усилия одними пальцами стал рвать кнут на мелкие кусочки. По мере того, как на пол отлетали все новые и новые обрывки, из кузьмы будто воздух выходил. Он вжал лохматую башку в широченные плечи и попятился к стене. Часовня окружена агентами полиции. Сказал Фандорин, окончательно расправившись с кнутом «На сера, вы ответите за произвол!» Однако сидевшего на студии это сообщение не испугало «Ничто!» — улыбнулся он «Мошна ответит!» Надворный советник вздохнул и дунул в серебряный свисток Раздалась высокая режущая уши трель И в ту же минуту в часовню стопотом ворвались агенты. «Этих участок», – показал шеф Найеробкина на его подручных, – «составить протокол. Что в мешке?» «Мой мешочек», – быстро произнес Самсон Харитонович. «Что в нем?» «Деньги. 283 502 рубля. Мои денежки – доход от торговли». «Такая солидная сумма и в мешке?» – холодно спросил Рас Петрович. «Имеете под нее финансовые документы? Источники поступления? Уплачены ли подати?» «Вы, сударь, того на минутку, в сторонку бы отойти!» Еропкин вскочил со стула и проворно подбежал к надворному советнику. «Я ведь что, без понятия разве?» И перешел на шепот. «Пускай там будет ровно 200 тысяч. Остальные на ваше усмотрение». «Увести!» – приказал Фандорин, отворачиваясь. «Составить протокол, деньги пересчитать, оприходовать все как положено. Пусть акцизное ведомство разбирается». Когда четверых задержанных вывели, вдруг раздался бодрый, разве что чуть-чуть подсевший голос. «Это, конечно, благородно от взяток отказываться. Но долго ли мне еще кулем висеть? У меня уж круги перед глазами». Эраст Петрович и Аниси взяли висящего за плечи, а полностью воскресшая барышня, ее ведь, кажется, звали Мими, залезла на стол и распутала веревки. Страдальца усадили на пол. Фандорин сдернул фальшивую бороду, седой парик... И открылось ничем не примечательное, самое что ни на есть заурядное лицо. Серо-голубые, близко посаженные глаза, светлые белесые на концах волосы, невыразительный нос, чуть скошенный подбородок. Все, как описывал Рас Петрович. От прилившей крови лицо было багровым, но губы немедленно расползлись в улыбке. «Познакомимся?» – весело спросил пиковый валет. «Я, кажется, не имею чести!» «Стало быть, на Воробьевых горах были не вы?» «Понимающий кивнул шеф». «Так-так! Так-так!» «На каких таких горах?» Нахально удивился Прохиндей. «Я отставной гусарский корнет Курицын. Видно жительство показать». Потом, покачав головой, молвил надворный советник. «Что ж, представлюсь я!» «Эрас Петрович Фандорин, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе и небольшой любитель дерзких шуток. А сие мой помощник Аниси Тюльпанов». Из того, что в речи шефа вновь появилось заикание, Аниси сделал вывод, что самое напряженное позади и позволил себе расслабиться. Украдкой взглянул на Мими. Она, оказывается, тоже на него смотрела. Легонько вздохнула и мечтательно повторила. «Аниси Тюльпанов. Красиво. Хоть в театре выступай». Неожиданно валет, а это, конечно же, несмотря на казуистику был он, подмигнул Анисию и высунул широкий, как лопата, и удивительно красный язык. «Нос, господин Момус». «И как же мне с вами поступить?» спросил Рас Петрович, наблюдая, как мими вытирается участнику лоб, покрытый мелкими капельками пота. «По закону или по справедливости?» Валет немного подумал и сказал. "Если бы мы с вами, господин Фандорин, сегодня встречались не впервые, а уже бы имели некоторый опыт знакомства, я, разумеется, целиком и полностью положился бы на ваше милосердие» ибо сразу видно человека чувствительного и благородного. Вы, несомненно, учли бы перенесенные мною нравственные и физические терзания, а также неаппетитный облик субъекта, над которым я столь неудачно подшутил. Однако ж обстоятельства сложились так, что я могу не злоупотреблять вашей человечностью. Сдается мне, что в суровых объятий закона я могу не опасаться. Вряд ли его... «Свинячье превосходительство Самсон Харитонович станет подавать на меня в суд за эту невинную шалость. Не в его интересах. В Москве закон. Его сиятельство князь Долгорукой», — в тон лицо ответил Рас Петрович. «Или вы, месье Валет, всерьез верите в независимость судебных инстанций? Позвольте вам напомнить, что генерал-губернатора вы жестоко оскорбили. Да и как быть с англичанином?» Город ему должен вернуть сто тысяч. Право, не знаю, дорогой Рас Петрович, о каком англичанине вы говорите, развел руками спасенный, а к его сиятельству я отношусь с искренним почтением, глубоко чту его крашеные седины. Если же Москве нужны деньги, то вон сколько я их добыл для городской казны целый мешок. Это Еробкин от жадности ляпнул, что денежки его. А когда поостынет, отопрется. То Скажет «Знать не знаю, ведать не ведаю». И пойдет сумма неизвестного происхождения на московские нужды. По-хорошему, так мне процентик полагался бы. «Что ж, это резонно, – задумчиво произнес надворный советник. Вы вещи о рядне Аркадьевне вернули, да и о моих не забыли. Ладно, по закону так по закону. Не пожалеете, что моей справедливостью пренебрегли?» На лице неприметного господина отразилось некоторое колебание. «Покорнейше благодарю, но я, знаете ли, привык больше на самого себя полагаться». «Ну, как угодно», — пожал плечами Фандорин и без всякой паузы обронил. «Можете к катиться к черту!» Аниси остолбенел, а пиковый валет поспешно вскочил на ноги, очевидно боясь, что чиновник передумает. «Вот спасибо!» Клянусь, в ноги моей в этом городе больше не будет. Да и отечество православное мне порядком прискучило. Идем, мими, не будем надоедать господину Фандорину. Раз Петрович развел руками. А вот вашу спутницу, увы, отпустить не могу. По закону так по закону. На ней афера с лотереей есть пострадавшие есть свидетели тут уж встречи с судьей не избежать ой вскрикнула стриженная девица и так жалобно что онией сердце защемило момчик я не хочу в тюрьму что поделаешь девочка закон есть закон легкомысленно ответил бессердечный мошенник потихоньку отступая к двери, Ты не бойся, я тебе позабочусь Пришлю самого дорогого адвоката Вот увидишь Так я пойду, Распетрович Мерзавец Простонала Мими Стой, куда ты? Думаю, в Гватемалу податься Жизнерадостно сообщил Момчик Читал в газетах Что там снова переворот Надоела гватемальцам республика Ищут немецкого принца на престол Может, и я Пригожусь!» и, махнув на прощание рукой, скрылся за дверью. Суд над девицей Марии Николаевной Масленниковой Бывшая актриса из петербургских театров, обвиняемая в мошенничестве, преступном сговоре и бегстве из-под ареста, состоялся в самом конце апреля, в ту блаженную послепасхальную пору, когда ветки пузырятся сочными почками, а по обочинам еще не стойких, но уже начавших подсыхать дорог, нестройно лезет свежая травка». Интереса у широкой публики процесс не вызвал, ибо дело было не из крупных. Однако в зале заседаний все же таки сидело с полдюжины репортеров. Ходили смутные, но упорные слухи о том, что неудавшаяся лотерейная афера каким-то образом связана со знаменитыми пиковыми валетами. Вот редакции на всякий случай прислали своих представителей. Аниси пришел одним из первых и занял место поближе к скамье подсудимых. Был он в изрядной ажиотации, поскольку за минувшие два месяца частенько думала о веселой барышне Мими, о ее несчастной судьбе, а вот теперь, стало быть, подошла и развязка. Между тем в жизни бывшего рассыльного произошло немало перемен, После того, как Раст Петрович отпустил валета на все четыре стороны, было неприятное объяснение у губернатора. Князь пришел в неописуемую ярость, не желал ничего слушать и даже накричал на надворного советника, обозвав его мальчишкой и самоуправцем, шеф немедленно написал прошение в отставке. Однако он и не получил, потому что Владимир Андреевич Халонов понял, от какого конфуза спасла его предусмотрительность чиновника для особых поручений. Показание пикового валета по делу о лорде Питтсбруке выставило бы князя в неприличном свете не только перед москвичами, но и перед высшими сферами, где у строптивого наместника имелось немало врагов, только и дожидавшихся какого-нибудь промаха с его стороны. А попасть в смешное положение – это еще хуже, чем промах. Особенно, если тебе 76 год, и есть охотники занять твое место». В общем, приехал губернатор во флигель на Малую Никитскую, попросил у Петровича прощения и даже представил его к очередному Владимиру. Не за пикового валета, конечно, а за отлично усердную службу и особые труды. От князевых щедрот перепал и Анисию. Получил он нешуточные наградные. Хватило и обустроиться на новой квартире, и Соньку побаловать, и полный комплект обмундирования справить. Был просто Анисий а стал его благородие коллежский регистратор Аниси Петеримович Тюльпанов. Вот и сегодня на суд явился он в новеньком, первый раз надеванном летнем вицмундире. До лета было еще далековато, но очень уж эффектно смотрелся Аниси в белом кителе с золотым кантиком на петлицах. <музыка> Когда ввели подсудимую, Она сразу же обратила внимание на белый мундир, печально так улыбнулась, как старому знакомому, и села. Волосы у Мимочки, так про себя звал ее Анисий, еще толком не тросли и были собраны на затылке в маленький немудрящий узел. Оделась обвиняемая в простое коричневое платье и была похожа на маленькую гимназистку, угодившую на строгий педагогический совет. Увидев, что присяжные поглядывают на скромную девушку с сочувствием, Аниси немного воспрял духом. «Может, приговор будет не так уж суров». Однако выступление прокурора повергло его в ужас – Обвинитель, разовощекий чистолюбец, безжалостный карьерист Обрисовал личность Мимочки в самых безобразных красках Подробно описал всю циничную омерзительность благотворительной лотереи И потребовал для девицы Масленниковой трех лет каторжных работ И плюс к тому еще пяти лет поселения в не столь уж отдаленных местах Сибири Пившийся актеришка, изображавший в лотерее председателя, отсюда был освобожден за малостью вины и выступал свидетелем обвинения. Похоже было, что мимочки суждено отдуваться одной за всех. Она уронила золотую головку на скрещенные руки, беззвучно заплакала. И Анисий принял решение. Он поедет за ней в Сибирь, найдет там какое-нибудь место станет духовно укреплять бедняжку своей верностью и любовью. Потом, когда ее досрочно выпустят, они поженятся. И тогда... И тогда все будет очень хорошо. «А Сонька?» – спросила совесть. «В дом презрения сдашь родную сестру? Никому не нужную инвалидку?» Нет. — ответил совесть Анисий. — Брошусь в ноги раз Петровичу. Он благородный человек, он поймет. Сонька-то пока устроилась неплохо. Фандоринская новая горничная, грудастая палаша, прикипела сердцем к убогой, ухаживала за ней, присматривала, заплетала ей косы. Сонька даже слова стала выговаривать. «Лень-то!» и «Гребешок!» А вот не покинет непокинетшей в сироту. А после Анисий ее к себе заберет, как обустроится. Тут судья дал слово адвокату, и Тюльпанов от отчаянных мыслей временно отошел, воззрился с надеждой на присяжного поверенного. Тот, по правде говоря, был неказист, чернявый, с длиннющим хлюпающим носом, сутулый. Говорили, нанят неизвестным лицом в знаменитой петербургской фирме «Рубинштейн и Рубинштейн» и будто бы даже слывет докой по уголовным делам. Однако внешность защитника к себе не располагала. Когда он вышел вперед, громко чихнул в розовый платок, да еще и кнул, Анисея хватило недоброе предчувствие. Ох, поскупился подлый момус на хорошего адвоката, прислал какого-то замухрышку, да еще и еврей евреи евреете Вон они, юдафобы присяжные, на него набычились, ни одному слову не поверят. Тюльпановский сосед слева, калмыцкого вида бородатый господин с кустистой бородой в золотых очках, оглядев адвоката, покачал головой и шепнул Анисию. «Этот все дело провалит. Вот увидите». Защитник встал лицом к присяжным, упер руки в бока и с певучим акцентом заявил. «Ай, господин судья и господа присяжные!» «Вы мне можете объяснить, о чем тут толковал битый час этот человек?» Он пренебрежительно ткнул большим пальцем в сторону прокурора. «Я интересуюсь знать, из-за чего сыр бор? На что тратятся деньги честных налогоплательщиков, таких, как мы с вами?» Честные налогоплательщики смотрели на развязного болтуна с явным отвращением, но поверенного это ничуть не смутило. «Что имеет обвинение?» Скептически поинтересовался он. Некий мошенник, которого наша доблестная полиция, между нами, говорят, так и не нашла, устроила феру. Нанял эту милую скромную барышню раздавать билеты. Сказал, что деньги пойдут на благое дело. Ну, посмотрите на эту девушку, господа присяжные. Я вас умоляю, разве можно заподозрить такое невинное существо в злодействе? Присяжные посмотрели на обвиняемую. Аниси тоже. И вздохнул. Дело представлялось сгиблым. Кто другой, может, и разжалобил бы суд, но только не этот носатый. «Бросьте!» – взмахнул рукой защитник. «Она такая же пострадавшая, как остальные!» «Даже больше! Больше, чем остальные!» «Потому что касса так называемой лотереи была арестована, и всем предъявившим билеты деньги возвращены!» «Не портите жизнь этому юному созданию, господа присяжные! Не обрекайте ее на жизнь среди преступников!» Адвокат снова чихнул и потянул из портфеля ворох каких-то бумажек. Слабовато, хладнокровно прокомментировал бородатый сосед. «Засудят девчонку. Хотите, на пари? И подмигнул из-под очков. Он нашел забаву. Аниси сердито отодвинулся, готовясь к худшему. Но защитник еще не закончил. Он ущипнул себя за козлиную бороденку и добродушно приложил руку к не очень свежей рубашке. Примерно такую речь я произнес бы перед вами, господа присяжные, если б тут вообще было о чем говорить. Но говорить не о чем, потому что вот здесь у меня, он потряс бумажками, заявление от всех истцов. Они отзывают свои иски. Закрывайте процесс, господин судья. Судиться не из-за чего. Адвокат подошел к судье и шлепнул перед ним на стол заявление. А вот это ловко! Азартно прошептал сосед. Ну-ка, что прокурор? Прокурор вскочил и закричал срывающимся от праведного негодования голосом. Это прямой подкуп, и я это докажу, процесс закрывать нельзя, это дело общественной важности Прямой подкуп? Скажите, какой коттон выискался? Да дешевле было бы вас купить, господин обвинитель, все знают, что такса у вас невелика У меня тут, кстати, расписочка ваша имеется, где она? А, вот, он вытащил из портфеля еще какую-то бумаженцию и сунул под нос судье Всего за полторы тысячи наш прокурор изменил меру пресечения брачному аферисту Брутяну. А тот взял и сбежал. Прокурор схватился за сердце и осел на стул. В зале загалдели, а корреспонденты, до сей минуты явно скучавшие, встрепенулись и застрочили в блокнотах. Судья зазвонил в колокольчик, растерянно глядя в компрометажную расписку. А неприятный адвокат неловко повернулся... Из его неистощимого портфеля на стол просыпалось несколько фотографических снимков. Что там было на этих снимках, Аниси видеть не мог. Но судья вдруг сделался белее мела и уставился на карточки расширенными от ужаса глазами. «Ай-яй-яй, ой-яй-яй, я таки прямо извиняюсь», – сказал защитник, не торопясь, однако, собирать фотографии со стола. «Это к нашему сегодняшнему делу совершенно не относится. Это совсем из другого дела. О растлении мальчиков». Анисию показалось, что слова сегодняшнему и другого присяжный поверенный странным образом подчеркнул. Но, впрочем, выговор у него был своеобразный, могло и померещиться. — Так что закрываем дело? — спросил адвокат, глядя судье прямо в глаза и медленно собирая снимки. — За отсутствием состава преступления. — А? И через минуту процесс был объявлен завершенным. Анисий стоял на крыльце в ужасном волнении и ждал, когда чудо-адвокат выведет оправданную. А вот и они. Мимочку улыбается направо и налево, несчастной и жалостной, более не выглядит. Адвокат Сутулис ведет ее под руку, а другой рукой, в которой портфель отмахивается от репортеров. «Ах, вы мне все надоели!» Сердито воскликнул он, подсаживая спутницу «Фаэтон». Аниси хотел было подойти к Мимочке, но вперед вылез его давишний сосед, заинтересованный комментатор судебного процесса. — Далеко пойдете, коллега? — сказал он носатому спасителю Мимочки, похлопал его по плечу и зашагал прочь, увесисто постукивая тростью. — Кто это был? — спросил Аниси у служителя. «Как же — Как же-с, ответил тот с безмерным почтением. — Сам Федор Никифорович? «Господин Плевака!» В этот миг Мими, уже плюхнувшаяся на пружинистое сиденье, обернулась и послала Анисию воздушный поцелуй. Обернулся и адвокат. Сурово посмотрел на молодого лопоухого чиновника в белом кителе и вдруг учудил. Скорчил рожу и высунул широкий ярко-красный язык. Коляска, разгоняясь, весело загрохотала по булыжной мостовой. «Стой! Стой!» — крикнул Анисий и ринулся следом. «Но разве догонишь?» «Да и к чему?»